Страшная ночь. Соколов, покусывая травинку, неспешно рассказывал. Туристов в этих краях, как ты, Мария, знаешь, всегда было много. Некоторые неприхотливые к удобствам и не располагавшие большими средствами останавливались порой на постоялом дворе свидания друзей. Но время бежало, и постоялый двор становился менее обитаем. Туристы стали предпочитать другие гостиницы и отели, где было менее экзотично, но более удобно. К этому времени сменился прежний владелец свидания друзей. Новый, бывший мясник из Нанта, решил несколько оживить свой доход. Он стал убивать богатых туристов, случайно забредших к нему. Жена сделалась доброходной помощницей. Местная полиция сбилась с ног, но на след преступников напасть не могла. Наконец пропал крупный негациант из Марселя, родственник кого-то из правительства. Тогда-то и был из Парижа командирован сюда один из лучших французских сыщиков Бернар, всегда предпочитавший работать в одиночку. «И он разоблачил супругов убийц?» — нетерпеливо спросила Мари. «Сейчас узнаешь, моя любопытная прелестница», — улыбнулся Соколов. Целыми днями Бернар опрашивал местных крестьян, бродил по окрестностям, тщательно обыскивая местность, пытаясь отыскать хоть какие-то следы пропавших. Однажды Бернар забрел на эту гору. Он провел напряженный день, страшно утомился, хотел есть и спать. К собственной радости наткнулся на постоялый двор свидания друзей. Его встретила хозяйка. горила Гориллоподобный молодец Роже и его супруга, чернявая, вертлявая особа, лет тридцати пяти, крайне невзрачная и неряшливая. Вина, дадите? спросил Бернар. Почему только вина? ответил Роже. Накормим ужином и постель предложим. У нас тихо и спокойно, так что забудетесь крепким сном. Бернар согласился. Его действительно сытно накормили. Вечер сгустил сумерки. Роже провёл гостя наверх в небольшую угловую комнату. Это было что-то вроде чулана, где стояла разного рода хозяйственная утварь и разные тряпки, припасы, два венских стула, колченогий стол, ржавое ведро, кулис под муки, что-то вроде армяка синего сукна, плисовый картуз, поярковая кучерская шляпа, прочая дрянь. «Скажите скорее, миленький Аполлинарий Николаевич, что-то случилось с этим Бернаром?» — волновалась Мари. Соколов погладил ее руку. «Какая ты крошка чувствительная, однако. Сейчас узнаешь». Всякая профессия вырабатывает какие-то особенные свойства характера. Все мы, сыщики, занимающиеся вечной погоней за преступниками, с годами заражаемся особого рода недоверчивостью к обстоятельствам, острой наблюдательностью и осторожностью. Вот и Бернар, когда хозяйка застелила ему постель на каком-то узком ларе, пожелала спокойной ночи и ушла, внимательнее, чем прежде, оглядел комнатушку. К удивлению своему, в углу он увидал вторую, едва приметную дверцу, на которой висел рваный халат. Дверца открывалась внутрь. Бернар на всякий случай пододвинул к дверям стол, а на него поставил ведро. И лишь после этого, задвинув на внутреннюю задвижку и другую дверь, улёгся спать. «Стало быть, следователь боялся, что ночью могут к нему тайком войти?» — спросила Мари. «Но разве такое возможно?» «Ах, милая жёнушка, ты чиста как ангел и не понимаешь, что на свете много злых и корыстных людей». Бернар поступил разумно, ибо среди ночи раздался страшный грохот. Это под напором двери упал стол и загремело ведро. Бернар выхватил из-под подушки револьвер, вскочил на ноги, заорав «Кто тут? Застрелю!». Но кругом царили тишина и ночной мрак. Бернар зажёг свечу, выглянул в открытую дверцу. Вниз вела крутая лесенка и не обнаружилось ничьё присутствие. «И что же это было?» — у Марии от волнения чуть подрагивала нижняя губа. Этот же вопрос ранним утром Бернар задал хозяевам. Они, непонимающе взглянули на него. «Знать не можем, месье. Это должно быть наш кот, вон в углу сидит. Он шалопут, по ночам по дому шастает». Бернар, не распутав дело, отправился в Париж по железной дороге.